«Ну, здравствуйте, Александра Емельянова! Наделали вы здесь шороху! Коллегу моего из строя вывели!» «А надо вовремя приходить на место и вообще под ноги смотреть!» — буркнула Саша. «Ну что вы так? Человек волновался, а вас беспокоился!» «Ну, это дело прошлое! Давайте договоримся, вы никуда не лезете!» И никаких инициатив не проявляйте. Если что, звоните мне и делайте только то, что я вам скажу. Саша кивнула. А лучше всего отправляйтесь-ка вы в свою Москву и предоставьте нам делать свою работу. Саша передала следователю фотографии. А вы запросили все данные по этой семье? Запросили. И без вашей помощи догадались это сделать. Но долго пришлось документы собирать. Только сегодня получили. Саша умоляюще посмотрела на следователя. — Я же никуда не влезу, узнав имя. Скажите, как звали хозяйку дома у леса? — Блин, — подумала Саша. — За все это время... Я не узнала ни улицы, ни номера дома. Прямо как местные. Дом у леса и все тут. А он ведь еще зовется домом Чердушиных. Кстати, почему Чердушиных? По имени первых владельцев, построивших его лет сто назад. Ну и зачем вам это имя? Я фотографии добывала с риском для жизни. Чьи? Опять какого-нибудь бедолаги? Своей. Что случится, если вы назовете мне имя? Ладно. Дом купила Наталья Сергеевна Филонова в 1988 году. В том же году, только раньше, развелась. Муж, бывший муж Филонов Владимир Николаевич, умер 10 лет назад. А дети? Саша подпрыгивала от нетерпения. Вы ж только одно имя просили. Двое детей 1979 года рождения и 1982. И. Филонов Николай Владимирович зарегистрирован в городе Ярославля. Филонов Вениамин Владимирович зарегистрирован в городе Москве. С ним все понятно, сидит в предварительном заключении. Красавчик, брачный аферист. По второму устанавливаем, где проживает. По месту регистрации не живет много лет. Все? Довольны? Помните, что никакой инициативы. Саша вышла из следственного управления с какой-то мыслью, которая крутилась, но никак не хотела оформляться в голове. Что-то такое. Вениамин. Николай. Книги. Вениамин все время приезжал на стройку. Привозил сторожу книги. Телефон зазвонил. Саша. Всеволод выяснил, откуда ему знакома фамилия Вениамина. Это сторож на стройке. Не дала ей договорить Саша. Я сейчас приеду.